Глава 19. Ну ты уж лан. Первым делом бросила мне Настя, когда я спустился вниз. А чем-то ты возмутился, я проверяя, всё ли застёгнуто, чтобы лишний раз не провоцировать нового участника команды. Заставил Женю идти за кофе в незнакомом городе. Твой Женя. Возвращение парня заставило меня осечься. Он нёс картонную подложку с четырьмя стаканчиками средних размеров и при этом виновато улыбался. Латте, два капучино. Он раздал стаканчики и встал напротив. А это мне. Причём блуждающая улыбка так и не сходила с лица. Так, ребят, начала Настя. Это Женя. Рома уже с ним познакомился. А это Лена. Я заметил, как она тихонько кивнула. В целом атмосфера была дружелюбной, но я пока не решался ничего говорить, потому что ожидал приветственного слова от самого Женьни. Утро немного не задалось, и я хотел бы извиниться, начал он, обращаясь уже напрямую ко мне. Я в этот момент поднёс стаканчик с кофе к лицу и чуть не подавился пенкой. То, что я приехал так рано, не моя вина, то поезд «Рома, прошу прощения еще раз, что разбудил и, вероятно, отвлек от... в общем, отвлек. Я подумал, уж не шумели ли мы слишком сильно, а парень лишь выдавливает из себя вежливость, чтобы это прикрыть. Но он продолжал, закончив с вступлением. Ну и, вероятно, моя внешность тоже вызывает кое-какие вопросы относительно опыта. Однако все документы я отправлял твоей помощнице, поэтому, если желаешь, можешь убедиться». «Желаю», — ответил я, стараясь, чтобы это прозвучало корректно, а не как попытка усомниться в человеке, которого знаешь всего полчаса. «Вообще вот!» — Настя тут же сунула мне под нос свой смарт, где быстро пролистала несколько документов, среди которых я заметил сертификаты и какие-то свидетельства. И в целом не понял ничего. «Ага, понятно», — услышал я собственный голос. «Да». Ну и лёгкое недопонимание с утра. Я думаю, мы можем забыть, предложил Женя, приподняв стаканчик с кофе. Я прямо почувствовал, как две пары женских глаз уставились на меня с обеих сторон. Жаль, что нельзя все вопросы решить применением силы. Думаю, да, ответил я, решив, что ещё несколько дней не забуду это рукопожатие, от которого мне с трудом удалось избавиться. Но мастера Кастинг решил не расстраивать. Итак, давайте к делу, предложил он. Дела ещё не пришли, ответил я. Ты же знаешь нашу специфику. У меня всё было написано в документах, которые ты просмотрел. Ненавязчиво ответил Женя, уколов меня за мою невнимательность. "Да в теме он", прошептала Настя. Ещё бы интересно уточнить, в какой именно, грозно зыркнув в её сторону, одними губами ответил я. А задачу в целом тебе объяснили? обратился я к Жене. Да, выбираем различные типажи парней и девушек. Сколько требуется? 5 или 6 тех и других из списка в несколько сотен имён. А могу я посмотреть на список без контактных данных? уточнил я. Я не буду спрашивать, откуда вы их получили. улыбнулся Женя, по-прежнему вежливо и ненавязчиво. Так можно? Да, конечно. Просматривая полученный от моей помощницы список, парень довольно хмыкнул. Изредка, но в целом мне показалось, что большая часть списка ему знакома. Отложив телефон в сторону, он начал: "Странный список, хочу сказать. Что в нём странного?" Нахмурился я, всё ещё ощущая недоверие к Жене. Его вежливость теперь казалась мне натужной, а поведение ещё более подозрительным. Наверняка так себя ощущают наркоторговцы, когда чувствуют приближение полицейских. Лучшего сравнения для данной ситуации я не нашёл. Во-первых, он очень точный, для такого количества человек невероятно точный. "Поясни", попросил я вновь под перекрёстленным взглядом обеих девушек. Когда 2, 3, 5, ну, 10 человек такого рода есть в одном списке, всё равно кажется, что информации мало. Есть имя или фамилия, но не настоящие. Есть устаревший номер телефона, например, или чужая почта, на которую люди регистрировались на сайтах. Но здесь, насколько я вижу, таких неточностей почти нет. Среди этих людей, которых я знаю, и многих из них ты знаешь, недоверчиво продолжил расспрашивать я. Не очень, человек 60 где-то. Теперь я подавился по-настоящему. Мощный хлопок по спине, и я повернулся к Лене, но та показала на мою помощницу, которая виновата развела руками. «Спасибо», – просипел я. «Кажется, я произвел впечатление», – улыбнулся Женя. «Пожалуй. Мне не оставалось ничего другого, кроме как согласиться. Произвел. А во-вторых, продолжил наш кастинг-мастер. Он большой». Обычно таких людей насчитывается что-то около 1 на 1000, и чтобы отыскать таких, требуется уймо времени, просто уймо. Не дни, а недели и месяцы, и работать должна целая команда. Но я вижу суммарно почти 500 человек, а это куда больше, чем может быть для такого маленького города. То есть это хороший список. Да, после короткой паузы ответил Женя. С этим всё в порядке. «А я не буду спрашивать, как вы его получили, но будьте готовы к тому, что некоторые могут меня узнать, так что не удивляйтесь». «Но по какому принципу составляли?» Мы искали тех, кто не стесняется показывать себя в порно-чатах. Решив, что скрывать уже поздно, ответил я. «Как интересно, но разумно и логично, браво. У вас точно есть деловой подход в этом предприятии». «Но...» — он посмотрел на время. «Мы всех ждем к вечеру». «Не знаю», — я покосился на Настю. «Я предложила в течение ближайших пары дней, не указывая время. Ну и я думаю, что такие люди обычно долго спят после ночных трансляций, поэтому у меня есть время составить «Валком» предложение». «Что?» — не понял я. «Когда приходят на кастинг, нужно кратко ознакомиться с задачами и требованиями. Очень часто многие отсеиваются на раннем этапе». А если сюда придёт одновременно хотя бы пятая часть вашего списка, то получится какой-то базар, скорее уж бордель, прокомментировала Настя. А нет, аккуратнее, пожалуйста. Люди, которые показывают себя через интернет, пусть и без одежды, могут вести более чем пристойный образ жизни, поэтому не стоит упоминать при них ничего подобного. К тому же большая часть знакома друг с другом, чаще через третьих лиц. И твоё высказывание может дорого обойтись вашему предприятию. Ого, ошарашенно ответила моя помощница, а мы с Леной переглянулись. Похоже, свои стереотипы здесь имелису у каждого. Ну, разве что кроме телепата. Значит, ждём, ответил я, чтобы прервать затянувшееся молчание. Спасибо за кофе. Женя лишь кивнул, а я выдохнул. В кофе было минимум три порции сахара, а утреннее поведение парня мне показалось и того слащавее. Сейчас все вернулось в норму и даже без помощницы Лены».